Глава 9. Первая жертва. Семья Цыранова на День благодарения обычно готовила двойную генетически модифицированную индейку потому что все все семействе предпочитали белое мясо. У двойной индейки не было ножек. Эти индейки, специально выращиваемые ко дню благодарения, пока были живы, не могли ни летать, ни ходить. Когда Ситра была ребенком, ей было жалко этих птиц, хотя гипероблако и прилагало немало усилий, чтобы их, равно как и прочих животных, употребляемых в пищу, выращивали в гуманных условиях. В третьем классе Ситра даже посмотрела соответствующее видео в школе. Эти птички в тот самый момент, когда они вылуплялись, помещались в теплый гель, а их маленькие мозги подключались к компьютеру, создававшему для них искусственную реальность, в которой они летали, наслаждались свободой, вольно размножались и делали все, что позволяет обычной индейке радоваться жизни. Ситра сочла все это страшно забавным и одновременно непомерно грустным. Она поговорила об этом с Гипероблаком, ведь в те дни, еще до того, как Ситра была избрана войти в сообщество жнецов, она имела полное право с ним общаться. «Я позволила им полетать над широкими пространствами лесов в умеренных широтах», — сказала ситра Гипероблако. «И могу констатировать, что те ощущения, которые они получают, делают их жизнь в высшей степени полной и интересной». Мгновение помолчав, гипероблако продолжило. «Хотя ты и права, это грустно – жить и умереть, не зная истины о своем существовании. Правда, это нам грустно, а не им». Прожила индейка полноценную виртуальную жизнь или нет, было не так важно. Важно было то, что умерла она с высокой целью – стать лакомством на праздничном столе. Ситра прибыла домой в своей мантии. С тех пор, как она стала жнецом, ей несколько раз удавалось побывать дома, и приезжая сюда, она предпочитала вновь ощутить себя просто ситрой Тиранова, а потому являлась в обычной уличной одежде. Она понимала, что это ребячество, но разве, припадая к груди своей матери, она не имела права побыть хотя бы часок ребенком? Но, конечно, все это должно было рано или поздно прекратиться, так почему бы не сегодня? Когда мать увидела Ситру в одеянии жнеца, у нее перехватило дыхание, и все-таки она обняла дочь. Ситра застыла, боясь пошевелиться, но потом вспомнила, что в многочисленных потайных карманах мантии сегодня нет оружия. Мантия от этого казалась неестественно легкой. «Очень милый наряд», — сказала мать. «Не уверена, что наряд жнеца стоит называть милым. Мне понравился цвет». «Это я выбрал». С гордостью в голосе объявил младший брат Бен. «Я сказал, что ей идет Бирюзовый!» «Да, это твой совет», – отозвалась Ситра и обняла брата, заставив себя промолчать о том, насколько он вырос с момента ее последнего приезда домой. Отец, большой любитель классических видов спорта, смотрел архивное видео футбольного матча из «Эпохи смертных» который выглядел примерно так же, как и современная спортивная игра этого типа, но был гораздо более шумным и эмоциональным. Поставив игру на паузу, он, не отвлекаясь, обратился к Ситре. «Как тебе живется со жнецом Кюрьи?» – спросил он Ситру. «Она к тебе хорошо относится?» «Да, очень. Мы стали хорошими друзьями. Спишь хорошо?» Сначала Ситра подумала, что отец задал этот вопрос исключительно машинально. Из рутинной, родительской привычки узнавать, хорошо ли ребенок ест, спит, учится. Но потом она поняла, что он имеет в виду. «Я уже привыкла к своей дневной работе», сказала она, «и ночью сплю хорошо». Что было не вполне правдой, но кому в день благодарения нужна правда о таких вещах? Ситра поговорила с отцом о каких-то пустяках и через пять минут исчерпала все темы. За обедом в этот раз их было четверо. Хотя муж и жена Тиранова имели длинную вереницу родственников по обе стороны своего брачного союза, Ситра попросила, чтобы в этот раз они никого не приглашали, да и сами не отвечали на приглашение. «Если мы никого не пригласим, это будет настоящая драма», — сказала мать. «Ну что ж, пригласи», — улыбнулась Ситра. «Но скажи, что в этом случае жнец обязан лишить жизни одного из гостей» пришедших на обед в честь Дня Благодарения. Это что, правда? Конечно, нет, но им об этом знать не обязательно. Жнец Кюри предупреждала Ситру о том, что она называла семейный оппортунизм. Родственники и друзья во время семейных праздников слетятся на Ситру как пчелу на мед и в поисках расположения со стороны юного жнеца будут наперебой говорить «Ты всегда была моей любимой племянницей» или Я припосла этот подарочек для тебя. Каждый из тех, кто тебя окружает в жизни, будет рассчитывать на то, что ты наделишь его иммунитетом», предупреждала жнец Кьюри. «А если они не получат того, чего ждут, их ожидания обернутся неприязнью не только к тебе, но и к твоему отцу и матери, к твоему брату, потому что у твоих близких иммунитет будет длиться столько, сколько ты будешь жить сама». Самым лучшим, решила Ситра, будет избегать встречи с этими людьми. Она отправилась на кухню, чтобы помочь матери с приготовлением стола. Так как мать работала инженером по производству синтетической еды, некоторые блюда оказались бета-прототипами новых продуктов. Мать по привычке попросила Ситру, нарезая лук, поаккуратнее работать ножом. «Уж я-то с ножом умею управляться», – ответила Ситра, – И тут же пожалела, почувствовав, как замерла мать. И тут же придала своей фразе иной смысл. Э, «Я имею в виду, что мы с Марией вместе готовим обед для семей тех людей, которых она подвергает жатве. Я стала отличным поваром». Это оказалось еще хуже. «Очень хорошо», — отозвалась мать с таким холодком в голосе, что было ясно, ничего хорошего в этом нет. И в ее ответе прозвучала не только нелюбовь к жнецу Кюри, но и ревность. Жнец Кюри вытеснила Дженни Таранова из жизни Ситры, и они обе, мать и дочь, понимали это. Еду подали на стол. Отец разрезал индейку, и хотя Ситра могла бы это сделать более профессионально, она не предложила свою помощь. Еды было слишком много. Наверняка большая часть останется в холодильнике, и семья будет доедать ее так долго, что само слово «индейка» превратится в ругательство. Ситра всегда ела быстро, но жнец Кюри настоятельно посоветовала ей сбавить скорость и научиться наслаждаться вкусом еды, а потому жнец Анастасия тщательно пережевывала каждый маленький кусочек. Интересно, родители заметили в ней эту незначительную перемену? Ситра рассчитывала, что обед пройдет без инцидентов, но в самый его разгар матери удалось-таки подпортить праздник. «Я слышала, тот юноша, с которым ты пошла в ученики, куда-то пропал. Так?» Ситра отправила в рот ложку того, что на вкус выглядело как пюре из картошки, генетически синтезированной с питайей. С самого начала ей не нравилось то, что родители называли Роуна «тот юноша». «А я слышал, что он свихнулся или что-то вроде того», — проговорил Бен с набитым едой ртом. «А так как он был почти женец, гипероблако не смогло его вылечить». «Бен!» — одернул мальчика отец. «Давай не будем об этом за обедом!» И хотя отец смотрел на Бена, Ситра понимала, что его слова обращены к матери. и «Я рада, что ты с ним больше не имеешь дела», — сказала мать. А поскольку Ситра промолчала, мать решила развивать тему и дальше. «Я знаю, что в период ученичества вы с ним были достаточно дружны». «Мы не были дружны», — наконец отозвалась Ситра. «Между нами ничего не было, да и быть не могло». Ситтру словно кольнуло от того, что ей пришлось признаться в том, что ее родители не могли знать, каким образом между ней и Роуном могли сложиться какие-либо отношения, если судьба сделала их смертельными врагами. Даже сейчас, когда на него шла охота, а на ее плечах лежал груз ответственности, который обязан нести жнец, что могло связывать их, кроме темного колодца желания. Если ты понимаешь, что для тебя хорошо, «А что нет?» — сказала мать. «Ты никогда не станешь встречаться с этим юношей. Просто забудь его, чтобы потом не пожалеть». Отец вздохнул и оставил попытки поменять тему. «Твоя мать права, милая», — сказал он. «У них были основания предпочесть тебя». Ситра положила нож. Не потому что боялась, что используют его. Просто жнец Кюри научил ее никогда не держать оружие в руках в моменты злости, даже если оружием в этот момент был столовый нож. Она попыталась тщательно выбирать слова, но, возможно, сделала это не вполне тщательно. «Я женец», – произнесла Ситра со стали в голосе, – «я могу быть вашей дочерью, но вам следует относиться ко мне так уважительно, как того требует мое положение». В глазах Бена промелькнула боль, такая же, как той ночью, когда Ситра была вынуждена вонзить нож в его сердце. "И мы должны теперь все называть тебя Жнец Анастасия?" спросил он. "Да нет, конечно. Просто ваша честь", ставила мать не без иронии. И именно сейчас Ситра вспомнила то, что однажды сказал ей Жнец Фарадей. "Собственная семья первая жертва" жнеца. До конца обеда за столом царило молчание, и когда тарелки были очищены и отправлены в посудомоечную машину, Сит рассказала «Ну что ж, я, пожалуй, пойду». Родители не решились настаивать на том, чтобы она задержалась еще на час-другой. Ситуация была неловкой как для нее, так и для них. Мать оставила свою язвительность и казалась потерянной. На глазах ее выступили слезы. И она попыталась скрыть их, обнимая Ситру быстро и порывисто. Но Ситра заметила. «Возвращайся, милая», — проговорила мать. «Это все еще твой дом. Но Ситра уже не вернется, и все это знали. Я собираюсь научиться водить машину. И неважно, сколько раз это меня убьет», — сказала она, выходя. На следующий день после Дня Благодарения Анастасия А она сегодня была жнецом Анастасии, наконец окончательно решила взять в собственные руки колесо своей судьбы. Те сложности, которые возникли за обедом у родителей, убедили ее. Пора создать дистанцию между тем, кем она была раньше, и тем, кем стала теперь. Если она действительно хочет измениться и соответствовать своему положению, следует забыть о той девочке, которая разъезжала повсюду в автотакси, и ничем не отличалась от прочих школьниц. «Сегодня поведешь ты», сказала Ситре Мари, когда они собирались ехать на жатву. «Хорошо», с готовностью кивнула Ситра, хотя внутренне и не чувствовала себя достаточно уверенной в своих способностях. На прошлом уроке она загнала машину в кювет. «Поедем по деревенским дорогам», сказала Мари, когда они садились в машину. «Потренируешься, не угрожая ничей жизни». «Мы с вами, жнецы», – отозвалась Ситра, – «и мы сами, угроза жизни». Маленький городок, который значился в их расписании, целый год не ведет жнецов. Сегодня он увидит сразу двоих. Жнец Кюри определила объект джатвы накануне, а жнец Анастасия, как обычно, за месяц до этого. Они ритмизировали свои совместные поездки, сделали их одновременными, что подходило обеим. Они вырулили с парковки возле водопада, постоянно останавливаясь, потому что Ситра никак не могла справиться с ручной коробкой передач у их Порша. Механизм сцепления напоминал ей какую-то средневековую пытку. «Зачем нужны три ножные педали?» – жаловалась она. «У человека ведь только две ноги!» думая про них, как про педали у пианино, Анастасия!» «Ненавижу пианино!» Шутки и ворчания облегчали судьбу Ситры когда она жаловалась и бронилась на машину, вести ей было много легче. Тем не менее, она находилась лишь в самом начале своей водительской карьеры, и все пошло бы не так, если бы сегодня за рулем была жнец Кюри. Они отъехали по извилистой частой дороге не дальше, чем на четверть миль от водопада, когда из леса настричь в Поршу выскочила фигура. «Это самоубийца!» — крикнула жнец Кюри. Это было новое поветрие среди подростков, ищущих острых ощущений, подражать жукам, летящим навстречу ветровому стеклу, мчащегося навстречу автомобиля. Дело непростое. Обмануть машину, управляемую сетью, было практически невозможно, а за рулем автомобилей, не связанных с сетью, сидели, как правило, опытные водители. Если бы на месте водителя сидела жнец Кюри, она резко вывернув руль, объехала бы искателя приключений И ни слова не говоря, помчалась бы дальше. Но у Ситры еще не было соответствующих рефлексов. Она почувствовала, как руки ее буквально примерзли к рулю. И вместо того, чтобы надавить на тормоз, она вдавила в пол ненавистную педаль сцепления. Они врезались в подростка, который подскочил от удара капотом, превратил лобовое стекло в паутину трещин и перелетел через крышу салона. Он уже лежал на дороге, когда Ситра... Наконец, нашла педаль тормоза и остановила машину. «Чёрт!» Жениц Кюри глубоко вдохнула и выдохнула. «Считай, Ситра, что в эпоху смертных ты провалила бы тест на вождение». Только и сказала она. Они вышли из машины, и пока Жениц Кюри исследовала повреждения, нанесённые машине, Ситра поспешила к юному самоубийце, намереваясь при возможности сказать ему всё, что она по его поводу думает. Это ее первый самостоятельный выезд, и какой-то идиот решил его испортить. Парень был еще жив, но уже организировал. Ситра знала, что беспокоиться за его состояние нет необходимости. Болеутоляющие наночастицы в его теле взялись за работу в тот самый момент, когда оно соприкоснулось с капотом машины. А эти ребята так настраивали свою нанозащиту, что получали максимум удовольствия при минимуме дискомфорта. Восстанавливающие наночастицы тоже трудились, залечивая повреждения, но им удалось лишь на немного оттянуть неизбежное. Парень умирал, и ему оставалось жить чуть больше минуты. «Ну что, доволен?» — сказала Ситра, подойдя ближе. получил кайф за наш счет! Мы жнецы, и мне следовало бы подвернуть тебя жатве до прибытия медицинского дрона!» «Конечно, она могла бы сделать это!» Но это не входило в ее планы. Он встретился с ней взглядом. Она ожидала увидеть выражение торжества. Но вместо этого прочитала в глазах парня лишь отчаяние. Вот этого она никак не ожидала. «Ми... Ми... ми Парень пытался что-то выговорить распухшими губами. «Ми?» — переспросила Ситра. Ми...» «Ми... ло Ла... ло Ла... «Чего ж тут милого?» – переспросила Ситра. «Мы с тобой не на свидании, мой друг!» Тогда умирающий схватил Ситру за складки мантии и потянул с такой неожиданной силой, что Ситра упала перед ним на колени. «Ми... лаву...» – прохрипел он, после чего отпустил мантию Ситры и обмяк. Глаза его остались открытыми, но Ситра была достаточно хорошо знакома со смертью, чтобы понять, что произошло. «Что за досада?» – негромко ругалась жнец Кюри. «Этот тип восстановится гораздо раньше, чем починит мою машину. И еще будет хвастаться, как он использовал для своего удовольствия двоих жнецов». Но Ситра не могла отделаться от гнетущего чувства. Определить его природу и истоки она не могла. Может быть, все дело было в глазах этого парня или в том отчаянии, которое сквозило в его голосе? Но не был он похож на обыкновенного дорожного самоубийцу. Она задумалась, пытаясь понять, какое обстоятельство случившегося она упустила из виду. Осмотрелась. Вот оно. Тонкий провод, пересекающий дорогу в десяти футах от того места, где затормозила машина. «Мари, посмотрите!» Они подошли к проволоке, которая тянулась к деревьям, растущим по обе стороны дороги. И тогда до Ситры вполне дошло то, что хотел ей сказать самоубийца. «Ми... лаву...» «Мина-ловушка!» Они проследили, куда уходит левый конец провода и увидели за деревом детонатор, соединенный со зрычаткой, количество которой было бы достаточно, чтобы вырыть кратер в сто футов шириной. У Ситры перехватило дыхание, и ей стоило усилий, чтобы восстановить его. Лицо женица Кюри даже не дрогнуло. «Садись в машину, Ситра!» Таня стала спорить. То, что Мари назвала ее Ситрой, а не Анастасией, выдало миру обеспокоенности жнеца Кюри. На этот раз за руль села старшая. Капот был помят, но стартер работал. Они подали назад, аккуратно объехав распростертое на дороге тело. Затем на них сверху пала тень. Ситра охнула, но потом поняла, это просто медицинский дрон, который прилетел за тем парнем. Дрон не обратил на никакого внимания и занялся своим делом. На этой дороге был только один дом – их. И только двое людей должны были ехать сегодня по этой дороге – они. Поэтому не возникало даже вопросов – именно они были целями. Если бы они переехали провод, осталось бы слишком мало материала, из которого их можно было бы восстановить. Но их спас этот таинственный парень, да еще сама Ситра – которая пока так и не научилась водить машину. «Мари?» – начала Ситра. «Как вы думаете, кто бы...» Женец Кюри остановила ее, не дав закончить. «Я не расположена искать ответы на вопросы в условиях недостаточной информации», – сказала она. «И я была бы тебе признательна, если бы и ты не занималась догадками». Потом она смягчила тон. «Мы доложим сообществу Жнецов, Пусть, расследует. Нужно будет добраться до сути. Тем временем мягкие захваты медицинского дрона сомкнулись вокруг тела спасшего их парня, и дрон взмыл в небо. Человечество должно было победить смерть, так же, как оно расщепило атом и научилось путешествовать по воздуху. Не я решила оживлять умерших. И тем более не я пришло к мысли притормозить генетические механизмы старения. Все решения по биологической части я оставляю биосуществам, то есть людям. Человечество избрало дорогу бессмертия. И моя работа состоит в том, чтобы способствовать осуществлению этого выбора. А потому я не могу не восстанавливать погибших. Это было бы нарушением закона. Вот я и забираю их тела, доставляя до ближайших восстановительных центров и стараюсь вернуть в нормальное рабочее состояние максимально быстро. Какой будет их жизнь после восстановления, решать им самим. Кто-то может подумать, что пройдя через врата смерти вернувшись, человек становится мудрее и по-новому оценивает перспективы своей жизни. Иногда так и получается, но, как правило, длится это недолго. В конце концов, человеческая мудрость оказалась столь же эфемерной, как и сама смерть. Гипероблако